13. Мила тем временем мучила волосы, пытаясь своими силами уложить их в вечернюю прическу. Виноватый Гуркин снова надел костюм и теперь делал вид, что читает газету. «Как я поеду в ресторан с такой мигренью?» – рассердилась Мила, отбрасывая расческу. «Нет ли у тебя, Андрюша, таблеточки от головной боли? Капитолина Захаровнина мне что-то не помогла». Таблетка у меня есть, но лучше выпить горячего чаю с медом. Ты ведь наверняка начнешь вечер с алкоголя. А мешать алкоголь с обезболивающим — последнее дело. Когда Гуркин удалился на кухню готовить обещанный чай, Мила бросилась к его пиджаку. — Дурак! — шепотом обругала она его. — Если бы головная боль проходила от чая, половина фармацевтических фирм разорилась бы. Обнаружив во внутреннем кармане пиджака трубочку с таблетками, она подумала. «Да, не просто дается аспирантам наука. Небось мозги егозят днем и ночью». Когда она клала таблетки на место, то услышала, как в другом кармане звякнули ключи. Невинное любопытство повело ее руку в нужном направлении, и через секунду она разглядывала то, что извлекла на свет Божий. Это, без сомнения, были ключи от машины. — Вот так номер, — опешила Мила. — Как такое может быть? Бедствующий Гуркин, который за полторы тысячи рублей готов тратить на меня пропасть времени, оказывается, имеет машину и зачем-то скрывает это от меня? Она положила ключи назад в карман и после некоторого размышления решила что на самом деле все наверняка не так, как выглядит. — Кажется, я и сама могу придумать ответ на свой вопрос, — рассудила она. — Наверняка машина не его. Или друга, который одолжил ее Гуркину для того, чтобы тот встретил кого-то из родственников на вокзале или вообще казенная. Возможно, завтра Андрюше придется с самого утра возить профессоров по городу на разные заседания. — Есть и третий вариант. Гуркин подрабатывает где-то еще. Допустим, несколько дней в неделю он возит по магазинам какую-нибудь фифу из богатых, которая сама водить не умеет. Успокоенная, Мила вернула ключи на место и отправилась на кухню пить чай. Пометуя, что в ресторан явится Орехов, все оставшееся время она усердно трудилась над собой и, в конце концов, добилась потрясающих результатов. Даже обычно сдержанный Гуркин Не смело присвистнул, когда она предстала перед его взором. Первым в ресторане, куда они прибыли, им повстречался как раз Орехов. Он со сдержанной усмешкой кивнул Гуркину и сейчас же обратился к Миле. «Мне кажется, Милочка, нам следует подойти к прадедушке вместе». «Втроем?» — изумилась та. «Не думаю, что это хорошая идея». «Зачем втроем?» Только мы с тобой, ты и я. В конце концов, мы еще не разведены. Если ты хочешь рассердить Андрея, то у тебя не получится. Он выше ревности и мелких дрязг. Правда, дорогой?» Гуркин победоносно улыбнулся, вскинув голову и придав подбородку некоторое подобие твердости. «Может быть, ты познакомишь нас, как полагается?» Сладенько улыбнулся Орехов, с преувеличенной торжественностью протягивая Гуркину руку. «Илья, а вы, кажется, Андрюша? Друзья зовут меня Андреем, но если вам нравится все уменьшительно-ласкательное, я не против Андрюши», — ответствовал тот, напыжившись. «А ты бледна». Снова обратился Орехов к жене, изображая всем лицом тревогу и заботливость. Всего лишь мигрень. «А ты что подумал, что на меня подействовала встреча с тобой?» «Трудно так не подумать», — пожал плечами Орехов. «В прошлое наше свидание ты тоже выглядел не лучшим образом, потому что у меня были серьезные проблемы». «Кстати, ты их уже решила?» «Решаю», — неопределенно ответила та, и, взяв Гуркина под руку, плавно обвела его вокруг Орехова они направились к камениннику вручать подарок. Гостей в банкетном зале было много. Как раз в этот момент они начали усаживаться за столы, смеясь и переговариваясь. Дамы все поголовно были декольтированы и надушены. Именно они рождали вокруг себя оживление и держали в тонусе, казавшихся издали почти одинаковыми мужчин. «Тебе не кажется, что для прадедушки этот праздник слишком многолюден?» — спросил подкравшийся сзади орехов, воспользовавшись тем, что Гуркин отвлекся. — Вот, выпей. Голова пройдет. Он протянул ей фужер с красным вином. — Или ты после нашего разрыва уважаешь только очень крепкие напитки, такие, которые напрочь отшибают память? Мила рассердилась. Уж не намекает ли гнусный Илья на то, что она безутешна и топит свое горе в сорокаградусный? Приняв фужер, Она мелкими глотками расправилась с его содержимым, не останавливаясь, чтобы передохнуть. «Умница!» — похвалил Орехов, отнимая у нее пустую посудину. «Вот увидишь, очень скоро ты почувствуешь себя совсем по-другому». Он оказался прав. Через некоторое время, когда народ наелся и пошел плясать, и вовсю общаться, Мила ощутила внутри себя первые симптомы неблагополучия. Гуркина увели наперекур две ее двоюродные тетки. Он преподносил им огонек и дежурно улыбался, а они бегали вокруг него и гладили по рукавам пиджака. — Мама, — сказала Мила, пробравшись к сидящей неподалеку от задремавшего прадедушки матери. Та была окружена горсткой стариков и старушек, носивших фамилию Лютиковы. — Мама, со мной что-то не так. «Дорогая, не комплексуй, ты потрясающе выглядишь!» Мельком глянув на нее, ответила та. «Дело не в этом, мама. Мне совершенно внезапно стал нравиться Николай». Мила неотрывно глядела на Ольгиного мужа, стоявшего в самом темном углу банкетного зала. Он что-то подбирал с большой тарелки, которую держал на весу. «Не понимаю, чем ты так расстроена?» ответила мама в промежутке между репликами своих дряхлых собеседников. Вся семья будет только рада, если ты прекратишь его третировать. Мама, он мне больше, чем нравится. Пробормотала Мила, делая первый неуверенный шаг в сторону Николая. Он выглядит божественно. Странно, почему я не замечала этого до сих пор? Ей показалось, что в зале стало гораздо жарче, чем раньше, и еще откуда-то неожиданно зазвучал внутренний голос. Он стал поспешно нашептывать ей, что с Николаем непременно следует познакомиться поближе, ведь недаром же от него тащатся все женщины. Разве она не такая, как все? Чем она хуже? Дальнейшее ей помнилось достаточно смутно. Вроде бы подходил к ней Орехов, с длинным жеребячим лицом и подносил новые фужеры красного вина. Еще напомнила близкие глаза Николая и его калиброванные зубы и разъяренную физиономию Ольги, которая держала перед ее глазами пальцы щепотками, как будто собиралась царапаться. Потом появился пахнущий болгарским табаком Гуркин, он что-то приговаривал, словно воркующий голубь, и прижимал голову Мила к своей груди. Ее почему-то начало вдруг страшно раздражать его кропчатый галстук, и она вцепилась в него зубами и принялась терзать, истекая слюной. Потом ей стало смешно, потому что все вокруг сделалось размытым, и звуки куда-то провалились. Гости открывали рты и ожесточенно размахивали руками, как онемевшие спортивные болельщики. Мир начал вращаться. Сначала медленно но с каждой минутой все быстрее и быстрее, и Мила по этому поводу хохотала так, что на глазах выступили слезы. Очнулась она от страшного сотрясения и, приоткрыв глаза, увидела над собой широкое лицо Листопадова. — Жива, кажется, — сказал Листопадов странным голосом и зачем-то потянулся к ней ртом. Поскольку Мила не чувствовала в себе никакого желания до такой степени с ним сближаться, она согнула ноги в коленях и изо всех сил выпрямила их. Издав тихое хрюканье, Листопадов куда-то улетел. Взор у Милы открылось бездонное черное небо без звезд. Скосив глаза, она увидела с краешка этого неба светящуюся вывеску ресторана. Значит, они все еще гуляют на столетии прадеда? В этот миг над ней кверху ногами появилась физиономия Гуркина. У него был фингал под глазом и изорванный галстук. «Тыквочка!» — дрожащим голосом попросил он. «Не бей меня!» «Бить тебя?» — удивилась Мила, почувствовав, что лежит не больше, не меньше, как на холодном асфальте. «Разве у меня может подняться рука?» «По моим наблюдениям...» — робко сообщил Гуркин. — Она должна была уже устать. Вставай, тыквочка! Он перебежал на другую сторону и, схватив Милу за руки, изо всех сил потянул ее вверх. Приняв вертикальное положение, Мила увидела согнувшегося пополам Листопадова. — Что это с ним? — спросила она, тряхнув головой. — Не знаю, — пробормотал Гуркин. — Кажется, кто-то ударил его ногами. «Ах!» — сказала Мила. «Досадно, что так получилось. Листопадов!» — позвала она. «Садитесь за руль, мне срочно нужно домой. Писать рассказ о медсестре Жанне». «Зачем о Жанне?» ты испугался Гуркин. «Она вся такая розовая, как будто бы ее вылепили из жвачки», — охотно пояснила Мила. «Должно получиться очень красиво. Жвачная история. Детектив с верхнего этажа прилипает к медсестре с первого. — Почему ты на «вы» со своим братом? — продолжал допытываться Гуркин, схватив Милу в охапку и двигая ее в направлении машины. — Кто такой у меня брат? — Саша. — мотнул Гуркин головой на продолжавшего скакать в сложном состоянии Листопадова. — Никакой он мне не брат! — возмутилась Мила. — Он мой хр... хр... — Что-то я не могу придумать родственников, начинающихся на хыр. — Телохранитель! — выговорила, наконец, Мила. Откуда у тебя телохранитель? — не отставал Гуркин, запихивая ее на заднее сиденье и загружая следом. — Зачем? — Мне прислали его сверху. — пробормотала Мила, чувствуя, что ее начало клонить в сон. — Все так сложно объяснять, Андрей. Это все очень глубоко глубоководно. Впоследствии ей вспоминалось, что, будто бы, приехав домой, она действительно уселась за письменный стол и сочиняла длинный, путанный рассказ о медсестре Жанне, потом совала его в большой конверт, надписывала адрес редакции и требовала у Листопадова, чтобы он немедленно бежал на улицу к почтовому ящику и опустил этот шедевр в него. Когда за ним захлопнулась входная дверь, Мила окончательно провалилась в пустоту.